«Да уж, не на неделю я задержался в этом райском местечке, на все три. Не знаю, если меня кто и искал, то я этого не заметил. Хотя амулет охраны, встроенный в тело боевого дроида, видел теперь на километр вокруг. Я все же сменил амулет на более мощный, да еще второго уровня сложности. А вообще все, что спланировал, я сделал. И по окрестностям побегал на три или пять километров». «Хочу заметить самое большое количество драгоценных камней или железа. Я всегда находил у ручья, в местах, удобных для стоянок и отдыха. Так что и камней набрал достаточно, и железа. Сделал нужные инструменты, огранил часть камней. До всех пока просто руки не дошли, но у самых важных амулетов или тех же дроидов камни-накопители ограненные. Также сделал еще одного дроида-боевика». Они теперь на пару могли работать. Мощные амулеты защиты позволяли им достаточно долго держаться против противника. А плетение подзарядки каждого накопителя позволят быстро восстанавливать заряды. Сделал и второй бытовой дроид. Прав я оказался, он был нужен. Так что всего пять дроидов у меня теперь. И всем провел модернизацию, и всех усовершенствовал. Теперь заряжать их не нужно, сами справятся. И на все дроиды поставил «защиту». Лошади к дроидам уже привыкали, спокойно дают собой заниматься, и это хорошо. За три недели я все сделал, что планировал. Накопил запас амулетов и боевых артефактов, даже из офицерской формы с помощью амулета портного соорудил себе пару костюмчиков и легкий тренировочный костюм. Была еще домашняя одежда, я в ней отдыхать любил, просторная, очень удобная. И теперь решил, что пора собираться... Дроиды уже свернули шатер, в нем вещи внутри хранились, да и дважды, когда дожди были, я там ночевал. Всю поклажу дроиды разместили на лошадях. Ветка вместо блока, веревка и весь груз там, где нужен и уже закреплен. Меня в седло тоже подняли, а потом сами с деревьев попрыгали на одну из вьючных лошадей и спрятались через седельной сумке. Вот и все, в путь. Тронув поводья, я направил коня прочь с этой полянки. Обжил я ее. Честно скажу, но уезжал со спокойной душой и даже с радостью. Люблю приключения и путешествия. Никакого плана особо не было. Решил пока собирать камни, создавать запас маны и объезжать окрестности. Может, до Кубы доберусь? Баркас уж я сделаю. Или со дна какой подниму. Опыт-то имеется. Да и почему нет? Мне личная идея нравится. Нужно только узнать, какое все же сейчас время. А там определюсь с планами». А вот свое решение помочь местным индейцам выдворить бледнолицых да обучить из их семей одаренных я пока отложил. Не отказался, а временно положил на полку. Рано мне пока этим заниматься. Подрасту, там видно будет. Я отъехал от места бывшего лагеря на два километра. На сканер и не смотрел. Тут мной все вычищено было, поэтому ехал спокойно, изредка наклоняясь вперед и поглаживая коня по холке. Хороший рысак. Ровно идет. Молодец. Поглядывая вокруг, красивые все же здесь виды, я размышлял. Железа мне катастрофически не хватало. Я даже два карабина и четыре пистоля офицеров впустил в дело. Их сабли и ножи на некоторые задумки хватило, но не на все. Например, я решил сделать себе винтовку. Прицельная дальность 400 метров, вес 1,5 кило, голографический прицел — Возможность стрелять очередями, выстрел плазмой мелкими шариками, способными пробить сантиметр стали. Вот такая винтовка длиной метр выше меня. Однако, чтобы ее сделать, и требовался металл. А его уже не было. Ничего, найду и сделаю. Думаю, трех дней на это хватит. Все же винтовка, считай, первого уровня сложности выйдет, если по градации амулетов считать. А она хоть и боевое оружие, но именно амулет. Привязка к ауре будет чтобы никто ею, кроме меня, воспользоваться не мог. Кроме этой задумки было еще несколько, но я их отложил. Тоже рановато. Двигался я, останавливаясь в местах находок, и покидал их после того, как на них поработают мои дроиды. Когда попадались камни или железо, я отправлял строительного дроида, и тот выкапывал их и убирал в одну из сумок. Удобно с ними, надо сказать. Как бы я так не разленился... Как-то нашли человеческий костяк, рядом лошади, все травой заросло, было ружье, два ножа, подковы, а остальное интересно. Ну, разве что два камня в перстне, а перстень золотой. Постепенно находки начали встречаться чаще, а я все так же ехал рядом с руслом реки, но не останавливался. Пока проезжал мимо, строитель успевал сбегать, откопать находку и вернуться». К моему удивлению, к вечеру, когда я встал лагерем, у меня скопилось 10 кило железа, пусть части ржавого в усмерть, а также две сотни драгоценных камней. И пока готовился ужин, а готовил я по две порции, на ужин и на завтрак, в пути же питался в сухомятку, только пил горячий чай из фляги, которую я превратил в термос. Магия рулит. Продуктов от офицеров у меня было еще на неделю. Соль вот к концу подходит. Я занялся находками». Я разжег магический куб и расплавил железо, выделав его в килограммовые слитки, которые дроиды убрали в поклажу. Еще доработал металл, получилась неплохая сталь. После того, как поужинал, с камешками поработал. До полуночи успел огранить один камень. Хорошо получилось. Слил в него ману до полного и убрал в шкатулку, где держал свой резерв, и на этом все. Отключив музыкальный плеер, который я слушал через первоклассные динамики, я отправился спать. Ночь прошла спокойно, охрана бдила. Я позавтракал, собрался и поехал дальше. Работать в седле было сложно. Ни камни огранить, это вообще ювелирная работа, не винтовкой заняться, тут сложности не меньше. Поэтому, достав основу и изредка поглядывая вокруг, я продолжил недоделанную работу. Дня три назад я начал делать безуровневый амулет защиты и постепенно сделаю его. Потом буду делать безуровневые сканеры – Боевой, для дыхания под водой. Он еще и в космосе может работать, обогревая как скафандр. Ну и, пожалуй, еще лекарский. Внедрять в тело их пока не буду. Расту. А всего у меня заготовлено пять основ под безуровневые амулеты. Я помню, что там нужны специальные металлы. Разные. Но часть я нашел, часть сделал сам. Так что нормально. Все на высшем уровне произведено. Когда ехал, особо никого не видел хотя пару раз замечал вдалеке, а с помощью амулета дальнего видения только убеждался, что на горизонте по своим делам проследовали индейцы. Бледнолицых не видел. На второй день ближе к обеду, когда я отложил создание амулета и, достав завернутое в лаваш мясо, хорошо прожаренное, со специями, с диким чесноком, его тут хватало, начал обедать, отхлебывая из фляжки чая. Он с диким медом был. Офицерский сахар закончился как я обнаружил истоптанную землю. Обедал-то я при движении, на ходу. Следы мне и раньше попадались, специально изучал. Все индейские лошади были. А тут только подкованные. Поработал сканером, посчитал следы. Отряд в 200 лошадиных голов прошел. Сколько всадников, затрудняюсь сказать. Груженые лошади все были. Или 200 их, или 100 верховых с груженными вьючными. Поэтому я повернул в ту сторону, куда проскакал этот отряд. Следы утрешние, и, жуя на ходу, лошади при этом шли шагом, любовался местными красотами, а когда поел, мы поскакали. Те привычны к такому были, нормально. Догнал я отряд ближе к вечеру, да и двигался не по следам, еще чего, а в стороне. Сканер видел утоптанную тропу. Я поднимался на ближайшие холмы и осматривался. Так и обнаружил отряд. Пришлось следовать за ним в отдалении. А когда он встал на постой, спокойно подъехал. Дроиды-боевики уже взяли лагерь под контроль. Все солдаты парализованы. Это оказались французы. Две сотни солдат при одном офицере. Пока оборудование съема памяти работало, я на офицера его поставил. Дроиды-бытовики и строитель активно работали. Они собрали все оружие. Все — это значит все. С ружей сняли ложа, сабель-накладки, ножи, спик-наконечники и все несли ко мне а я, развернув лабораторию, занялся плавкой. «Да что это? Всех лошадей расковали. Одна тонна и 200 килограмм отличной стали в слитках по килограмму. При плавке металла потерял немало веса. Я все же его в сталь переплавлял, так что потери ожидаемые. Также дроиды собрали все драгоценные камни, золото и серебро, сканер их видел. Потом в сумках покопались». Я, наконец, пополнил свои запасы чая, солидный мешочек собрали, а то я экономил. Нашли колотый сахар, разные другие припасы, которые, естественно, прибрал к рукам. Сыр был, все забрал, колбасы копченые, и на них наложил плетение сохранения. а картошки бабах и разных крупах и говорить не стоит. У офицера нашлись два горшочка с вареньем, приятный вкус». Одной муки два мешка, по двадцать кило вышло. Порадовался, давненько хлеба не едал. Кстати, тут же сразу поел. Пусть и сухпай, но бутерброды мне понравились. Убивать никого не стал. Я не с ними воюю. Знание языка уже в свой амулет второго уровня вложил, и теперь на французском мог общаться. В полночь я покинул разоренный лагерь солдат, прихватив 12 лошадей, на каждую по 100 кило металла в сумках пришлось. Ну и часть припасов, так что вьючные были нужны. А перед уходом тот же боевик снова облучил французов параличом, пусть еще отдохнут. Удалившись километров на 10, я на берегу реки разбил лагерь и сам устал, и лошади заметно устали. Боевики охраняли, бытовые дроиды с лошадьми возились. А я уснул, как обычно, завернувшись в одеяло. К обеду следующего дня я обнаружил преследование. Французы. Еще бы! Лошади следы оставляли, не заметить сложно. А следопыты среди них наверняка есть. Вот и решили посчитаться. Интересно, как это они сделают? Заплюют? Оружия-то нет. У меня груженные коняшки, а те фактически налегке скакали. Оттого и нагоняли так уверенно. Ну-ну. Когда французы приблизились, тут были не все, около 80 человек. Я снова облучил их порыличом. После чего дроиды сняли с них всю одежду, оставив лежать голышом, забрали всех лошадей, на которых погрузили форму и обувь, и мы поскакали дальше. Больше меня не преследовали. «Я хотел сделать космический катер. Пусть будет. В жизни все пригодится» а на его борту сделаю портал переселения душ. И металла для катера нужно 46 тонн, большой катер будет. Я хотел бы ко всему подготовиться. Опыт с планетоидом перед глазами. Одежду же забрал так, особо она мне не нужна, просто проучил. А от лишнего груза и лошадей избавился уже через два дня. Встретил кочующих индейцев с большим количеством лошадей, с массой детей и с волокушами со скарбом. Появляться на виду не стал. На пути оставил лошадей с формой и тех, что перевозили сталь. При себе оставил все также шестерых. Привык я к ним. Индейцы от такого подарка не отказались. Все прибрали. Уже вскоре некоторые мужчины щеголяли во французской форме и треуголках. А сталь я спрятал в схроне. Строительный дроид соорудил настоящий бетонированный бункер, где можно хранить до 100 тонн металла. Замаскированный люк вел к поверхности. Нужно лишь дерн снять. Сделал я схрон на берегу реки, которая черт ее знает, как называется. Если и дальше столько металла добуду, тоже сюда спрячу, потом на судне можно будет посетить его и все вывезти. На следующий день, после того, как я спонсировал индейцев, я встретил группу трапперов. Трое леднолицых ехали навстречу. Французы оказались. Мы спокойно съехались, те цепко пробежались наглыми глазами по моему имуществу, потом по округе нет ли свидетелей после чего попытались стащить меня с седла и ограбить. Именно так я понял их намерение. Мне нужен был один. Так что бесшумно сработали боевые дроиды, воздушное лезвие перерубили двоим шеи а третий повалился под копыта своей лошади парализованным. Раз возникла остановка, я разбил лагерь и стал готовить похлебку на одного. Ну и развернув лабораторию, расплавил металл, что снял с охотников, в слитке. Всего 12 кило вышло. Бедные какие-то они оказались. Правда, стволы их ружей были толстыми и чертовски тяжелыми, будто пушки, а не ружья. Пищали какие-то. Да и старые, лет по пятьдесят, а может и больше им. После обеда я снял паралич со связанного траппера и повел разговор. Тот оказался на удивление наглым. Все никак не мог поверить, что малец, которого плевком перешибить можно, его пленил. Но после того, как я сунул палку в костер, а потом прижег его мошонку, он изменил отношение ко мне. И его ответы на мои вопросы стали полными и даже обширными. «Смотри-ка, какой всезнайка!» И особо не врет. «Так, дополняет от себя, но не врет». Аура это доказывала. Так вот, сейчас был август 1755 года. Недавно прогремела битва при Мононгахеле, что в Канаде, закончившейся победой французов. Весть и до этих мест докатилась, праздновали. Как эта война называется, не помню. Может, на уроке истории было, да и больно нужно вспоминать. В общем, определился. Хоть знаю, какое время. Дня Траппер не знал, но месяц назвал уверенно. И сообщил, где я нахожусь. Оклахома. Класс. Еще бы знать, где это. Тихоокеанское побережье, Атлантическое или Центр. Говорила мама, учись в школе Хорошо. «А надо ли мне было запоминать это?» Траппер и тут помог. Примерно описал, где находимся. Если я правильно его понял, почти центр, но ближе все же к Атлантике, со смещением к югу. Рядом Техас. Если его пересечь, будет побережье, от которого можно добраться до Кубы. Но хоть тут определился. А надо мне на Кубу? Я представил себе райские пляжи, океанскую водичку Карибского бассейна и понял. «Надо». Но на пару недель. Нужно будет подумать, как все провернуть. Пока я ребенок, можно отдыхать, путешествовать и веселиться. подросту и меня ждет тяжелая работа. Называется она «Война». Тела всех трех трапперов я закопал. Строительный дроид постарался. И продолжил путешествие, по пути все так же собирая драгоценные камни и железо. Когда набрал 100 килограмм и 4 сотни камней, обработать и залить маной я успел только 20» то вернулся к схрону и спустил в него металл и камни, и снова навел маскировку. За неделю, закончив с безуровневыми амулетами, все они уже действовали, я решил посетить английские владения. Мне железо нужно, хватит мелочью заниматься, а где его взять, как не у исконных врагов индейцев? Со слов Траппера, здесь французские владения, и идет война. Вблизи только форты, да редкие теперь фермы. А ближайший крупный город в Луизиане, называется батон руж. Только дорога туда опасная. Но можно по реке добраться, по Миссисипи, на берегу которой и находится город. А та речка, где я сделал схрон, — это приток Миссисипи. Конечно, идея шикарная, но французы мне не интересны, мне англичане нужны. Однако их войска появляются здесь лишь эпизодически. Есть еще мысль перехватывать их корабли в Атлантике и брать, что нужно. С моими возможностями это не проблема. Но этот вариант в статусе «запасного». Если не придумаю, что интересное, воспользуюсь им. Все же добираться до английских владений мне проще по воде. По Миссисипи, до Атлантики. Там подбираю морское судно и начинаю охоту. И обосноваться можно на Карибских островах. Места там шикарнейшие. Интересно, а что будет, если вообще отрезать Америку от Европы и Англии? То есть устроить водный террор. Все суда и корабли пускать на дно. Тут колонии же зависимы от метрополии думаю худо им будет хотя может и нет наоборот расцветут не знаю пока думать надо а через 12 дней с момента встречи с французскими траперами я обнаружил отряд англичан как я этого долго ждал картинка что передавалась с магического беспилотника на планшет а картинка просто прелесть четкое разрешение великолепное ясно указывала кто там стоит лагерем две тысячи солдат в красных мундирах и пять сотен в гражданской одежде, видимо ополченцы. Инддейцев я не считаю. Но наконец-то я свою винтовку испробую, а то вожу ее в чехле у седла и нет возможности испытать. А хочусь без нее, используя банальную рогатку и округлые речные камешки.